Глава 13. В бегах. Ни хрена себе, попили пивка? Услышав от Динки беги, Арчи не поверил своим ушам. Куда бежать-то? Он же здесь не знает ни хрена. Огляделся по сторонам, снова посмотрел на приближающихся байкеров. Да фигли ты терешься, зло прошептал Динка. В Кубе есть черный ход, леняй скорее и пересиди где-нибудь, потом разберемся. Арчи в один прыжок оказывается у двери и врывается в заведение, слыша за спиной Динкин голос. «Ребята, не кипишуйте, давайте все обсудим!» «Ну чего, вы же меня знаете!» Ему показалось, или голос капитана Мухтаровой слегка дрогнул. Внутри он сталкивается с побледневшим Артурио. Походу, тот наблюдал за происходящим в окно и теперь тоже не прочь свалить подальше отсюда. «Где запасной выход?» Артурио указывает на другой конец заведения. Арчи несется через зал к неприметной дверце. Он уже различает на ней табличку служебные помещения, когда слышит за спиной хриплое «А ну стой, сука!» Быстро оглянувшись, видит двух бесов. Наверняка остальные сейчас бегут к черному ходу. Хотя, почему бегут? Они же на колесах. Блять, только бы успеть. Арчи оказывается в узком коридорчике, открывает первую попавшуюся дверь. Кухня. Парочка поваров чего-то готовят, но ближе всех оказывается тетка, моющая в раковине посуду. «Мать, где тут запасной выход, мать твою!» — орет ей Арчи. «Одичал, что ли?» — вопрошает тетка, игнорируя его вопрос. Арчи понимает, что если дождется ответа, то уже в процессе сбора выбитых зубов сломанными руками. Бежит дальше. Еще одна дверь. Распахнув ее, Арчи чертыхается. Подсобка. В ту же секунду в коридор врываются восторженно ревущие байкеры. Расстояние между ними и Арчи — метров семь-восемь. «Ну что дикий, отбегался!» — ухмыляется щербатым ртом один из них, амбал с огромными рыжими усищами, помахивая цепью. Второй за его спиной поглаживает шипастый кастет на правой руке. Арчи застывает. Не успел проноситься в голове. Усатый медленно приближается, вращается все сильнее. 6 метров, пять, четыре. Арчи шарит глазами по подсобке» поисках и чего то немного способного заменить оружие. Вот зараза, даже нож не взял. Три метра. Арчи слышит свист, с которым цепь рассекает воздух, как вдруг дружок Усатого ойкает и валится на пол. — Таракан, мудак, ты мне по яйцам уебал! — орет он, заставляя Усатого оглянуться. — А чего? — таракан удивленно смотрит на повисшую после столкновения с причиндалами товарища цепь. В тот же миг Арчи хватает из подсобки ведро, набитое всевозможными средствами для уборки, и швыряет его в голову усатого. Несмотря на выпитая, глазомер Арчи не подводит, и таракан, всхрапнув, всей своей немаленькой тушей, падает на всхлипывающего на кафеле другана. Отличный удар, очухается он не скоро. Арчи бежит до конца коридора и обнаруживает еще одну дверь. Глубоко вздохнув, открывает ее, и разгоряченное лицо обдает прохладный ветерок. «Блин, стоило бы сразу догадаться, что гребаный черный ход будет за последней дверью». Выглядывает. Рядом никого. Но это пока. Издали доносится шум моторов. Арчи выбегает и несется сквозь какие-то заросли, потом через темные дворы, петляя по незнакомым улочкам, словно вымершим в этот час. Главное — уйти от погони. Сколько там от обродков ищут его? восемь 10 или больше? Неважно. Нужно бежать и не останавливаться, а потом забиться в какую-нибудь дыру и дождаться рассвета. Как там говорили раньше. Утро вечера мудренее. Минут через 20 бега арча наконец решает, что оторвался и останавливается. Надо передохнуть. Сейчас он в каком-то переулке. До него доносится гул голосов и еще что-то. Арча опускается на корточки и приваливается спиной к кирпичной стене, вглядываясь туда, откуда раздается шум. Туда, где видно отблески фонарей туда, где мелькают силуэты людей. Отдышавшись, он поднимается и осторожно выходит из переулка на ярко освещенную улицу. Оказывается, не весь Белодар спит в это время. Конкретно здесь более чем оживленно. Со всех сторон зазывно горят неоновые вывески, прогуливаются или стоят компаниями люди. Где-то играет музыка. Ага, вон и артисты. Парень бренчит на гитаре, а невысокая темноволосая девушка поет смутно знакомую песню что-то про кукушку. Арчи заставляет себя идти спокойно, глядит по сторонам. Улица белая, про которую говорила Динка, не иначе. Лучше бы она привезла его сюда. Тут гораздо интереснее, чем в том скучном ресторане. Ага, и Димас наверняка бы здесь постерегся так брагозить. Вон на каждом углу по двое шерифов стоят. Арчи, проходя мимо них, опускает взгляд, но вскоре расслабляется. Никто из шерифов не ищет сбежавшего от бесов Дикого. Просто следят за порядком. «Понятно, все как дома. Только народу больше, и все ярче, что ли». Арчи подумал, что это неплохой вариант затеряться. Зайти куда-нибудь, пересидеть, выпить кофе покрепче, прочистить мозги, а там, глядишь, и найдет способ связаться с Динкой. «Эх, жалко, что нет у него ихних местных кредитов». И «Их», — строго поправляет его голос матери, но мягко поправляет, с улыбкой, — «Говори правильно, ты же не дикарь какой-нибудь, это во-первых, а во-вторых, вспомни, чему у тебя учили, и найди того, у кого эти кредиты есть». Арчи останавливается возле кучки народа, собравшейся перед очередным уличным певцом. Бодрый старикан поет какую-то зажигательную песню на английском под мощный рев двух здоровенных колонок. Арчи, в свое время от души ненавидевший Иньяс, занятие которым он считал пустой тратой времени, различает только слова припева про дым над водой и огонь в небесах. А народу нравится. Кто-то подпевает, кто-то пританцовывает. Хорошо жить, когда тебя охраняют шерифы, когда не надо пахать с утра до вечера, чтобы выжить, когда ни от кого не надо бежать, в конце концов. «Да говорю тебе, погнали в бабочку!» — доносится до Арча разговор двух парней, стоящих неподалеку. «Там знаешь, какие тёлки! Задолбало уже по улицам шататься! Давай отдохнем по-человечьи!» «Блин, Дэн, там дорого, небось!» Морщится невысокий, кучерявый, смуглый брюнет, похожий на какую-то нелепую птицу, из-за выдающегося по размерам носяры. «Да ты не бойся, олег, Мне батя нормально кредитов на днюху подкинул, на всех хватит!» Хохочет тот, который Дэн, смазливый, голубоглазый коротко короткостриженный блондинчик, и увлекает друга за собой. Арчи нравится это, на всех хватит. И он по широкой дуге бегом обгоняет раздолбаев, разворачивается и, взъерошив волосы, развязной походкой идет им навстречу, намеренно сталкиваясь с Дэном. «Чувак, в шары ли долбишься, людей не видишь?» — возмущается тот. «Извиняйте, Ребзи», — Арчи изображает пьяненькую улыбку. «Я тут, это, заблудился немного. Не знаете, где тут, как ее, стрекоза вроде или бабочка? Слышал, там самые клевые телки». «О, — торжествующе говорит Доналику. видишь, не я один стремлюсь к прекрасному. Давай, дружище, если хочешь, топай за нами. Это он уже Арчи. Вы тоже туда? Крутяк!» — подыгрывает тот. «А ты сам откуда?» — настороженно зыркает талик что то говор у тебя странный». Арчи секунду придумывает, чтобы такое собрать, но решает, что сойдет и полуправда. «Я недавно в вашем городе. Вот в красный отряд вроде как приняли. Дальше видно будет». «Да ладно, красный отряд, не шутишь?» — разворачивается к нему Дэн. «Прикольно. А мой дядька с их генералом иногда пересекается. Шмель, слыхал, может?» «Шмель?» — Арчи старательно хмурит брови. «Нет, не слыхал». «Эх, дичь дикая!» — хихикает Алик. «Бесов знаешь? Мотоклуб, который западный район держит». При этих словах Арчи слегка охреневает. Надо ж, как и складывается. «Звучит знакомо. Может, ты слышал где-то что-то». «Где-то что-то», — хмыкает Дэн. «Да всяко. Так вот, дядька мой, Шмель, то есть, он там типа как самый главный». Арчи вспоминает низкий и спокойно отдающий приказы с будоражным байкером голос. «Постарайтесь сильно не калечить». «Наверняка это и был дядя Шмель». «Ты сам-то как, тоже в дядином мотоклубе?» На всякий случай интересуется Арчи. «Я?» — фыркает Дэн. «Больно надо. Я как-то, конечно, погонял с ними пару дней, но не мое это» как-то слишком жестко. Все время зарубы, испытания какие-то. Типа, знаешь, выйти раз на раз со шмелем и продержаться 20 секунд. Просто продержаться, прикинь. А за эти секунды он тебе может все кости переломать. Ну его нахер». «Что за зверь этот шмель?» «Да пофиг. Главное, что Дэн по-любому не в курсе последних событий в жизни банды. А значит, никакой угрозы не представляет». «Стоям пацаны! Пришли!» Они останавливаются возле железной двери, над которой всеми цветами радуги двухметровая неоновая бабочка мерцает. Дэн нажимает кнопку звонка, оборачивается. «Ребята, улыбаемся и машем», — указывает на камеру вверху и добавляет для невидимого охранника. «Эти пацаны со мной». Дверь открывается, и очень вовремя. Арчи заметила как вдалеке, с обоих сторон по улице, Двигаются, оглядывая каждого встречного, крепкие мужички в знакомых кожаных куртках. В голове мелькает, а не станет ли бабочка ловушкой. Но выбора все равно нет, и Арчи делает шаг в пропитанный сладковатым запахом полумрак. Будь что будет. За спиной раздается щелчок замка.